Глава с е м ь д е с я т Хантер. Чартерный автобус оказывается просторным. Арена Циклонов слишком близко, чтобы лететь до нее на самолете, но слишком далеко, чтобы добираться до нее самостоятельно. Так что мы рассаживаемся каждый в своем ряду и направляемся на игру, которая, если у нас все получится, станет последней из серии. Мгновение я смотрю на конверт, пока любопытство не берет надо мной верх, и я не открываю его. После того, как высыпаю содержимое на опущенный складной столик, мне требуется секунда, чтобы осознать, что я вижу. И когда это происходит, у меня пропадает дар речи. Моя мечта исполняется прямо у меня на глазах. Логотипы выполнены в разных цветах, но все они представляют собой одно и то же. или точнее одно и то же место. Декер попросила графического дизайнера создать макеты интерьеров и логотипов для арены, которую я хотел бы выкупить — хоккейный комплекс Джона Медокса. Я снова и снова просматриваю около пятнадцати версий, при виде которых у меня мурашки бегут по коже от осознания, что она услышала о моей мечте и теперь помогает мне воплотить ее в жизнь. Из-за логотипов все кажется еще более реальным. Я знаю, что сделаю это, несмотря ни на что. Я счастливый, что Деккер с пониманием относится к правилу тренера не болтать по телефону в автобусах. Отправляю ей сообщение. Я. У меня нет слов. Они великолепны. Не могу дождаться, когда ты поможешь мне выбрать один из них. Декера. Вот видишь, мечты сбываются. А завтра постарайся исполнить другую свою мечту. Я, я люблю тебя, Декера. Я тебя тоже. Я смотрю на сообщение, на три слова, на их весомость. Я никогда не думал, что заслуживаю их, а теперь говорю их искренне. Черт, а как иначе, когда дело касается такой женщины, как Декера? к В ней есть все, что мне нужно, и ничего из того, что я заслуживаю. Она сильная, страстная, целеустремленная, и мне нравится, что она не готова терпеть плохого к себе отношения и меньше всего от меня. Она видела меня в худшие моменты, но все равно полюбила. Она лелеет мои мечты, когда сам я ставлю их под сомнение, и она сражается за меня, когда у меня самого больше нет на это сил. Как это я стал таким везучим засранцем?